Глава 13. Урпурный туман вокруг бушевал все сильнее и сильнее, чем ближе я приближался к выходу из портала. Лита постоянно в моей голове читала какую-то мантру на каком-то нежном и поющем наречии. Явно какое-то защитное заклинание на языке, которое она, скорее всего, когда-то и придумала. Я не вникал, я просто прорывался вперед. С каждым мгновением ощущая все большее и большее давление самого пространства. Теперь понятно, из-за чего Владыка ярости потеряла столько сил, пока совершал переход из своего мира в наш. Долго еще? цедил я сквозь зубы, уже физически начиная ощущать давление на каждую клетку моего тела. Минуты две. Спокойно, словно как говорили на земле, тибетский монах, проговорила она, после чего продолжила бормотать на своем языке. Я продолжал лететь. Иногда сквозь туман выскакивали тени, иногда целые конечности. Кто-то явно хотел меня сожрать, но лита не позволяла этому произойти. Моя рука буквально полыхала пурпурным пламенем. Но я не чувствовал боли, нет. Это была магия демоница, заключенная в этой печати. Но всему свойственно заканчиваться, как и этому двухчасовому перелету. По крайней мере, я насчитал примерно два часа. Сколько прошло в реальности, вопрос интересный но ответ заведомо неинтересный. Случайные воспоминания подсказывали мне, что могло пройти, как от краткого мгновения, так до равного промежутка времени. В любом случае, я вырвался среди пустоши, а вдали виднелся город, который полыхал всеми оттенками красных цветов и близких к нему. «Получилось», — тяжело сказала она, и в своем истинном облике материализовалась возле меня. Вот только у нее не так сильно сияла аура, как раньше. «Много сил пришлось потратить». Но все же получилось. А самое главное, мы очень далеко от территории Лилит. Сколько же она уничтожила? «А что тут было?» Осмотрелся я по сторонам, местами замечая руины различных зданий. «Просто очень похоже, что кто-то методично сравнивал это место с землей. Или что у вас тут за землю?» «Твердь. Просто твердь». «У нее была отдышка, от которой она никак не могла избавиться». «А тут был мой сад. Тут были озера» сады. Причем все как в вашем мире, только красочнее. И это место было и до сих пор пропитано именно моей энергией. Конечно, руины. Они много потеряли. Но тут я все равно буду восстанавливаться быстрее всего. Где-то тут и должны были мои демоницы начать возводить лагерь, из которого мы будем действовать. Нужно найти их. А среди них Алишу. Старшая? Попросительно посмотрел я на свою спутницу. «В каком-то роде?» Уже более бодро ответила она. А в ее голосе не было той усталости, которая была мгновением ранее. Ее слова о том, что она тут восстанавливалась, подтверждались буквально на глазах. «Она раньше была одним из моих командиров, отвоевывала территории у меньших демонов, присоединяла их к моему плану. У нее есть нужный опыт строительства и сокрытия оборонительных сооружений». «Но все равно вошла тей...» Если он будет тут, лишним точно не будет. Мы всегда открыты для...» Она загадочно улыбнулась и облизнула свои губы, страстно смотря на меня в свойственной ей манере. «Нового опыта». «Да-да», — усмехнулся я и с улыбкой помотал головой. Иди, давай в сторону лагеря. Сто процентов чувствуешь, в каком направлении находятся твои подчиненные». «Чувствую», — улыбнулась она и обнажила свои слегка увеличенные клыки. Причем чувствуют точное местоположение. Лететь не будем. Дозорные могут заметить на любом расстоянии. А вот около поверхности я смогу скрыть наше присутствие той энергии, которая тут присутствует. Махнув своей изящной ручкой, она первой направилась в сторону лагеря. Я последовал за ней и на всякий случай держал оружие наготове. Мои клинки улиты покоились за спиной. Она тут явно стала сильнее так как это была ее территория. Она решила дематериализовать свои крылья, в данный момент ей они только мешали. Броню она оставила, но переделала под свое настоящее тело, а не то, которое использовала в нашем мире. Где-то были обнаженные части, по типу внутренних частей бедер, вырезан груди. Но в общем, она была хорошо защищена. Видимо, это так мир влиял на нее, а не она так захотела. «Как думаешь, Лилит почувствовала наше присутствие?» Я с опаской смотрел в сторону города, огни которого странно переливались, словно направляясь в нашу сторону. «Эта тупая дура уже была бы тут, если бы нас почувствовала!» усмехнулась демоница. «А так, моя дочурка!» Подняла она обе руки и как бы обозначила кавычки вокруг слова. «Слишком самонадеянная. Ей это досталось от того барана, чья кровь течет в ее жилах». К слову, ты сам был свидетелем тупоголовости одного из повелителей, как и большинства. Он не смог отступить, из-за чего повелителем теней был развоплощен и как минимум полгода не сможет покинуть свой план. Так что нет. Плюс моя аура сейчас слабее, чем когда я была полководцем. Во-первых, я просто пока чуточку слабее. Во-вторых, я научилась частично скрывать свою ауру благодаря твоим навыкам. Так что нет, успокойся, не нападет. Ну, еще и с учетом фона твоей энергии в этой местности, улыбнулся я. Спасибо за пояснение. Я думала, ты сам сможешь догадаться. Слышалось разочарование в ее голосе. Ну да ладно. Видимо, ты пережил сильный стресс, и тебе нужно расслабиться. Хватит, жестко сказал я. Извини, но у меня есть дама сердца, которая из-за тебя стала твоей подчиненной. Я это запомнил. Это меня очень и очень сильно зацепило». «Она не стала моей подчиненной», — вздохнула она. «Скажем так, я смогу ею управлять только в одном случае, если она будет слишком слаба. А так мы с ней будем равноценными демоницами в будущем. Я с ней слилась. Я дала ей половину себя, а она мне половину себя. Эти части перемешались, разделились». Да, на ней именно моя метка. Но это ничего не значит. На тебе же моя метка. Но ты не мой подчиненный. «А слова в моем доме?» Нахмурился я. «Это была игра на нее. Вздохнула она и развернулась. «Слушай, я знаю тебя. Я знаю, что тебе нужны только те, кто готов пойти на все. Я ее так проверила. Проверку она прошла. Все. Она будет просто свободной демоницей, но...» Я рассчитываю, что мы будем союзницами. Чую, все равно ты или врешь, или не договариваешь. С явным недоверием я смотрел на нее. Либо сразу вместе. Представь себе. Грустно улыбнулась она. Я бы хотела такую сильную демоницу в свое подчинение. Она бы многое смогла сделать для меня. Но нет. На этот раз я сказала тебе все. И все это правда. Может это не так красочно. Не так красиво, но это правда. Но тебя ждет еще большее испытание». «Испытание?» Одна моя бровь приподнялась, дернувшись, но потом мое лицо стало нейтральным, спокойным. «Поймешь», — улыбнулась демоница. «Я не имею права тебе это говорить по приказу высших сил, того же Демиурга. Увы, но его правилам мы тоже обязаны подчиняться. Он нас создал. Проблем я не хочу» нарушая его правила. «Как всегда», — вздохнул я. «Одни ограничения. Целый час мы шли в одном направлении. Город постоянно был по левую руку, постоянно тревожно переливался красками. Я не терял бдительности, постоянно был готов к бою. Мне тут не нравилось. Я не демон, это чуждая мне территория, не мой родной мир. Хотя в какой-то степени я сам частично демон, и демоны есть внутри меня. Пейзажи вокруг были на самом деле плачевные. В один момент мы даже приблизились к краю этого плана. И за этим краем было великое ничто. В прямом смысле слова. Там была пустота. Я даже чувствовал, как она пытается тянуться в мою сторону, как обратила внимание на того, на ком есть метка. Она точно будет тут мне мешать. Я в этом был уверен. Но пока все было спокойно. Но тревожность. Теперь я буду ждать встречи с монстрами пустоты иногда встречались остатки зданий. Люта рассказывала, что там было, кто тут жил. С теплой улыбкой вспоминала те времена, когда она тут правила, а я поражался ее памяти. Она помнила все. Она даже рассказывала, где какой дом находился, что в этом доме было. Ибо благодаря ее воле эти самые дома и были возведены. Ей не нужны были строители, только талика желания и капелька энергии. Сейчас она могла сформировать небольшой кирпичик что уже вызывало улыбку у нее на лице. «Я, кажется, поняла, как можно отвоевать план». Появилась хищная улыбка на ее лице. «Но для этого тебе меня придется сопровождать при каждой вылазке к ключевым точкам, которых тут...» Она прикрыла глаза, вынесла руки перед собой, согнула их в локтях, приподняла на уровень груди и развернула ладонями вниз, после простояв так минут пять. «Их тут больше пятидесяти штук». И каждую точку придется отвоевывать отдельно, расширяя свою зону влияния. И уже после атаки на первую лилит будет она знать, тяжело вздохнул я. Атакует ли она нас? Нет, не атакует, мотнула лита головой. Когда будет захвачена первая точка, я сразу возведу силовой барьер, через который она не сможет пробраться. Плюс на какое-то время она будет ошеломлена и не сможет действовать. Потеря части плана — это потеря части сил. Меня так и застали врасплох. Но у нас не хватит сил пока, чтобы нанести решающий удар. Нужно набираться сил. Был бы ты поборником более развитым, то можно было бы захватить примерно половину, и сил бы хватило нанести решающий удар. Но там еще пробиться нужно. Сколько придется отвоевывать территорий? Точно не знаю. Пожалуй, на плечами. Когда две-три точки захватим, я буду уже знать. Я буду чувствовать этот мир лучше. Но пока я вообще ничего не понимаю, что тут происходит. Моей власти тут практически нет. Дальше мы шли в тишине, ибо Лита почувствовала присутствие каких-то потусторонних тварей. Я даже понимал, каких тварей, ибо в прямом смысле слова ощущал какой-то провал впереди. Не в тверде, а в мироздании. Пустота постепенно расширялась, отвоевывала то, что занимал какой-то план соблазна. Это были ее твари. Я только подумал о том, кто впереди, как Лита приготовилась к бою, и благодарно кивнула мне. Она все еще читала мои мысли, а вот я ее нет. Либо она не думала, либо она мастерски умела от меня скрываться. Ко второму я был более склонен, с учетом того, что она мастер манипуляций. Значит, ты знает способы защиты от различного воздействия на свой разум. Монстры долго себя ждать не заставили. Всего их было четверо. Двое антропоморфных, но постоянно переливающихся, меняли свое телосложение каждое мгновение. Двое были похожи на кошачьих или волчьих, или сразу вместе. Тоже внешность постоянно менялась. Они словно извращали почву вокруг себя, которая постепенно превращалась в пыль, а пыль в ничто. И это буквально взбесило демоницу. Она с неистовой злостью рванула на монстров, первого уничтожила с первого же удара. Я сразу заметил эффект от клинка, зачарованного руной смерти. Сработало, что бывает достаточно редко. Давненько, по крайней мере, я этого не видел. Потом она за пару мгновений расправилась и с остальными, перемещаясь с огромной скоростью между ними, нанося быстрые и весьма эффективные удары, которые вырывали частицы их сущности. «Теперь я поняла, что мне тут так не нравилось», — прорычала от злости она. «Это мелкая тварь, которая каким-то чудом моя кровная дочь...» «Решила отдать часть моего мира этим монстрам, чтобы они ее не трогали. Я же постоянно с ними сражалась, постоянно от них мы несли потери, а она просто откупилась. Они уничтожают мой дом. Это уже перебор». «Раньше ты об этом не знала?» — удивленно посмотрел я на нее. «Тут все выглядит так, словно разрушения были достаточно давно». Меня сюда не пускали, а специальным заклинанием оборвали ощущение этой части мира. Словно часть меня вырезали. Сжала она до скрежута кожи кулаки. А сейчас, после того, как я оказалась частью тебя, как оказалась развоплощена, я это все чувствую. Все прекрасно чувствую. Каждый миллиметр моей земли. О нет, я ее заставлю страдать. Я заберу у нее власть и буду пытать тысячелетиями. — Кстати, я тут все забывал, — посмотрела с интересом на нее. А как ты станешь тут управлять, если ты часть меня? Ну, вот по логике. — Скажем так, — хитро улыбнулась она, — у меня прав вторуемых демиургам будет больше, чем у тебя. Нет, твои права на управление мной у тебя останутся, но... я смогу обрести собственное тело, а к тебе отправлять лишь частичку себя. И эта частичка всегда будет в тебе. Она всегда будет связывать нас. Даже когда ты сам станешь демоном. «Как и Вэлли», — усмехнулся я. «Забавно». «С ней немного иначе», — закатила она глаза. «Я уже говорила, ну да. Если она захочет, мы сможем мысленно общаться на любом расстоянии. Но это будет требовать... огромных усилий. Но сможем». «Ммм, надо будет с ней заключить соглашение». «По логике», — хищно улыбнулся я, — «она может сама стать повелительницей плана». «Когда-нибудь». С уважением, но скрываемым, посмотрела на меня старшая Суккуба. «Но ей нужно будет осознать, как создать свой первый клочок Тверди. Ей нужно будет путешествовать в пустоте и очень-очень много сражаться». «Так, может, и я смогу создать так план теней?» Склонила я голову на бок с улыбкой на лице. «У тебя иной случай». Отрицательно помотала она головой. «План теней был разорван на части. Он есть, но в каждом плане отдельно. Что делать дальше, думать тебе? Даже я не знаю, если быть откровенной, что нужно будет сделать. Нет, я представляю, но не знаю. И сказать, поведать свои представления я тебе не могу». Дальше мы снова шли молча, и все чаще встречали твари пустоты. Как я понял, первое время мы их не встречали только по той причине, что силы портала их оттолкнули, либо они как раз стянулись на сам портал, чтобы попробовать пожрать меня в нем и... потерялись в пустоте. В любом случае, твари становились смертоноснее, а схватки с ними все опаснее. Со второй группы разделался уже я. Нырнув в тень, я просто выскочил из них, и разрубил быстрыми движениями монстров на куски. Я знал, как их быстро убить. Было средоточие, вокруг которого они формировались. Главное было его уничтожить, и сама тварь пустоты растворялась в пространстве, уничтожаемое самим этим пространством. Странно, что они вообще тут могут пребывать в своих истинных обличьях. В нашем мире они не могут без носителя, иначе им придет конец почти моментально. Наш мир в прямом слове уничтожал этих тварей. Он был для них враждебен как для большей части веществ кислота. Но, как я думал ранее, всему собственно заканчиваться, как и нашему пути, что меня, несомненно, радовало. Мы дошли до большой расщелины, точнее, к ее началу, спуску, внутри которого, по словам Литы, и оборудовался лагерь. Это было весьма умно, место скрытое от глаз. А если еще и в углублении все будет расставлено, а крыши зданий будут имитировать поверхность, то вообще заметность будет минимальной. Ну и не стоит забывать тот факт, что нынешняя повелительница Соблазна отдала этот кусок местности на откуп пустоте. Так что появление тут кого-либо вообще маловероятно, но все равно шанс есть. Мы начали спускаться. Меня преследовало чувство, что за нами следят. Я пытался понять, кто и где, но не видел. А вот Лита, она просто излучала удовольствие и уверенность. Сейчас она была похожа на какую-то сытую кошку, которая шла по своей территории. И в конечном итоге мы пришли. «Добро пожаловать», — остановилась она и, активно махая своим хвостом, уперев руки в бока, сказала мне, смотря в сторону Быстро Возводимого буквально из самой тверди лагеря, «Отсюда мы и начнем воплощать мою месть».